Глава двенадцатая. Да, подтвердила Тереза, открывая глаза. И теперь мы не знаем, что делать. В ее глазах стояли слезы, а на лице отразилось понимание собственной вины. Мы не можем найти ее и не знаем, кто ее украл. Мы даже не знаем, что в ней было написано. Я задумалась. Это было серьезное дело. Ввиду всех последних событий. Выглядела еще более паршиво. Если книга была украдена, это могло означать, что кто-то знает о темных ритуалах и сможет использовать их в своих целях. А что, если все это связано с убийствами девушек? Интуиция буквально вопила об этом. Мы должны найти ее, сказала решительно. Мы должны узнать, кто ее украл и что за заклинание она хранила. Тереза посмотрела на меня с надеждой. Ты поможешь нам? спросила она, переходя на ты, и с такой неподдельной тоской в голосе, что я не смогла бы ей отказать, даже если бы хотела. А я и не хотела, поэтому ободряюще улыбнулась и кивнула. Конечно, помогу. Мы найдем эту книгу и вернем ее. Золотистый шарик на ее ладони тем временем все увеличивался. А я ощущала, что держать его становится все тяжелее. Пора было заканчивать. Какой срок хранения тайны? А это обязательно? Удивилась девушка. Я думала это бессрочно. Боюсь, нет. Покачала головой, сжимая зубы. Рука Терезы уже с силой давила на мою. Поторопись, пожалуйста. Я не знаю. 20 лет? От этого ее слова шар раздулся. И вовсе до размеров футбольного мяча. Наши руки резко придавила к столу, а я, похоже, даже взмокла от усердия. Только вот эта Реза внезапно побледняла и глухо застонала. Вместе с Тайной она отдала ей часть собственных сил. Но едва девушка дала ответ, как ритуал был завершён. Свободной рукой я откатила шар с наших ладоней и с облегчением потрясла ушибленной рукой. Даже в лавке я не видела сгустков такого размера. Его свечение затопило всю комнату золотом и даже немного слепило. «Похоже, твоя тайна имеет очень большой вес». Отметила, спрятала шар в специальный холщовый мешочек и затянула на нем тесёмки. «Мне нужно собрать много энергии для того, что я задумала. А еще больше смелости». Раскрыла на коленях книгу и записала все, что услышала, а после подвинула ее по столу к терезе и протянула ей самопишущее перо. Девушка внимательно перечитала, уверилась, что я отметила все в точности, как она сказала, и только после этого поставила свою подпись. Чернила тут же впитались в бумагу, не оставив следа. Прочесть их теперь смогу либо я, проведя рукой по бумаге, или мой преемник. Следующий хранитель тайн и хозяин этой лавки секретов. А я на миг почувствовала, словно прямо на моей душе поставили какую-то зарубку. Вот значит, как ощущается принятие чужой тайны такого масштаба. Мне потребуется какое-то время, чтобы оценить массу энергии. И после этого я пришлю чек. Думаю, это займет пару дней. Сообщила, поднимаясь с диванчика. Уточнять, что мне еще нужно достать деньги, чтобы расплатиться с ней, я не стала. В конце концов, одолжу со счета мужа. Дело-то нужное. Юная Дарса, кажется, нервничала теперь еще больше, чем в начале нашей встречи. А книга? Все же нерешительно спросила девушка. Я постараюсь узнать все, что смогу. Коснулась ее плеча в утешительном жесте и ободряюще улыбнулась. Она ответила робким кивком. На этом мы попрощались. Шагая по темной улице Тростона, я размышляла обо всем, что произошло за последнее время: убийство в тихом городке, похищение, странная пропажа от темно-магической книги то, что богиня наградила меня даром узнавать и хранить чужие секреты, да и вообще, мое появление здесь, которое привело в город еще и королевского дознавателя. Странно, но мне упорно казалось, что все эти события связаны друг с другом. Может быть, богиня что-то знает? В задумчивости я покосилась в сторону улочки из белого камня, что как раз вела к храму. Как знать, может, она ответит мне снова. Только вот надежды мои успехом не увенчались. Ко всему прочему, я оказалась в храме не одна, Я чуть не довела до нервного тика миловидную бабульку. Ну, подумаешь, прикрикнула немного на каменную статую богини. Отчитала сранку, что кинула меня на произвол. Ну, так это все нервы. Да и не видела я старушку, когда заходила. Нечего было прятаться за колоннами. В итоге к дому я вернулась уже почти ночью, злая и недовольная. Ирму на сегодня в ближайшие пару дней я отпустила, посудив, что сейчас она нужна сестре. Вошла в дом, чувствуя, как усталость и раздражение нехотя, но все же отпускают. Повесив пальто на крючок, вошла в кухню. Здесь царил уютный полумрак. И я решила, что приготовление ужина поможет мне отвлечься и привести мысли в порядок. Открыв холодильный шкаф, обнаружила несколько свежих овощей и кусок мяса. «Собираешься приготовить ужин сама?» Голос мужа, раздавшийся со спины, заставил подскочить. Резко обернулась, больно стукнувшись локтем об створку шкафа, и зашипела от боли. Ты мог бы не подкрадываться? раздраженно попросила его, потирая при этом ушиб. Что ж мне сегодня так не везет? Второй раз той же рукой. Извини, усмехнулся Вейл. Он стоял в дверях, сложив руки на груди и опираясь на косяк двери. «Так что?» «Да», — ответила, стараясь скрыть свое удивление. «Я решила, что сегодня сама приготовлю ужин». Он кивнул и подошел ближе. «И что у нас есть?» Он тоже заглянул в шкаф. «У нас? Ну да». Он глянул на меня, словно я спросила что-то странное а после потянулся к содержимому шкафчика. Мясо, овощи, острый перец. С этим можно жить. Я уже смотрела на него с нескрываемым удивлением. Он что же, и правда собирается готовить вместе со мной? Я-то думала, что местные мужчины не занимаются подобными вещами. Если ты продолжишь смотреть на меня так, то я решу, что у меня выросли рага. «Что в свете сегодняшней сцены будет неудивительно», — усмехнулся Вейл, выкладывая продукты на стол. «Просто не ожидала, что ты станешь заниматься чем-то...» — неопределенно обвела руками продукты. «Подобным». «А что, в твоём мире люди не готовят?» «Готовят». «Тогда бери нож и чисти овощи, а я займусь мясом». «Вот так легко и просто». Впрочем, не стану же я отказываться от помощи. Или, вернее сказать, партнёрства. Посмотрела на супруга в новом свете. Каким я представляла его себе в быту? Сложно сказать. В те встречи в моем сонном астрале, что у нас уже состоялись, мы скорее держались на стороже, здраво опасаясь друг друга. Теперь же… Теперь это моя реальность. Он муж. Я жена. Метка рода, ритуал, связь, дарованная богиней. Взяла в руки картофель. Но хоть овощи здесь в основном не отличались от земных. Готовили мы в молчании. Вэл лишь пару раз подал голос, чтобы спросить, где найти специи и специальные щипцы для мяса. И хотя я тоже готовила в этой кухне впервые, все же нередко присутствовала, когда этим занималась Ирма, и сумела подсказать. Мельком поглядывала на него, незаметно пытаясь понять, какой он. Черные брюки, белая рубашка, рукава которой он сейчас закатал. Сглотнула при взгляде на его руки. Сильные, с длинными пальцами. Я даже не обращала внимания до этого, что они у него именно такие. Странно пришло в мысли, что я всегда испытывала слабость именно к мужским рукам. Уверенные движения... Вэйл явно знала, что делает. Было похоже, что он почти не задумывается над своими действиями, просто повторяет привычный ритуал. Кажется, он почувствовал мой взгляд и повернулся ко мне. Черные брови на его лице вопросительно изогнулись, а я поспешила отвести взгляд и почувствовала, как щеки заливают жгучим румянцем. Первый из кусочков мяса с шипением отправился на разогретую сковороду. За ним последовал второй. Кухню заполнил приятный мясной аромат с нотками перца и розмарины. Я только теперь поняла, насколько проголодалась. «Ну так что?» Уэйл развернулся ко мне и облокотился на столешницу у себя за спиной. Снова скрещенные на груди руки. «Как там говорят психологи? Закрытая поза?» М «Да. Конечно, он мне не доверяет». Ответила вопросительным взглядом. «Конечно, нам нужно поговорить. Вернее, продолжить разговор, который был прерван Ирмой. Тем более, что закончили мы на очень звонкой ноте». Кажется, Вейл тоже испытывал неловкость. Или это мне хотелось бы, чтобы он испытывал неловкость? В любом случае, он не торопился продолжать и сверлил меня взглядом, пока мясо шкварчало на сковороде. Дорезала картофель, понимая, что ломтики получаются все более неаккуратными. И, кажется, теперь знала, что такое тяжелый взгляд. Со вздохом отложила нож и все же снова посмотрела на супруга. Что ты хочешь услышать? Кажется, мы закончили на том, что я решила оставить тебя себе. От такой наглости я буквально опешила. Что, прости? Я решил. Медленно начал повторять он с явной издевкой: «Оставить тебя себе». «Я, по-твоему, какая-то вещь?» Спросила, чувствуя, как внутри закипает гнев. Вэл усмехнулся, но в его глазах я заметила неприкрытое ехидство. «Нет, конечно, нет», — ответил он, но его тон был скорее насмешливым, чем искренним. Просто я решила обозначить свои права, пока ты не разгулялась на полную. Сердито засопела. Я же сказала, что тот… тот поцелуй был без спроса. Я не ожидала такого от господина Хиггинса. Как бы там ни было, нам нужно все обсудить. Он еще и плечами пожал. Как ни в чем не бывало. Словно только что не он почти назвал меня вещью. И что же ты хочешь обсудить? Спросила, стараясь сохранять спокойствие. Рука снова потянулась за ножом, что не укрылась от господина Барлоу. Он фыркнул, но не придал этому большого значения. «Например, почему ты так не хочешь быть моей женой?» Спросил он, наконец, пристально глядя на меня. На этот раз тон -то его был серьезен. Пришел мой черед фыркать. Кем он себя возомнил, в конце концов? Считает, что он неотразим, и я должна прыгать от счастья из-за того, что он мой муж. Нет, правда. В столице многие матроны пытались подсунуть мне своих протеже, чтобы я женился на них. А ты не то чтобы не рада, но, кажется, даже расстроена. Я едва заставила себя начать моргать, чтобы не таращиться на этого самовлюбленного барана, как на новые ворота. Не понимаю, о чем ты говоришь ответила Невпопад, покачав головой и отводя взгляд. «Стану же я объяснять ему такие элементарные вещи?» «Да ладно», — он усмехнулся. «Ты же сама сказала, что не хочешь быть моей женой». Вздохнула, понимая, что этот разговор неизбежен. И как бы мне не хотелось, но мы воспитаны разными мирами. Как бы те ни были похожи, разница в нравах все равно будет. «Я не готовилась к браку. Уж точно не с незнакомцем», — ответила, стараясь говорить спокойно. Подхватив овощи, отнесла их к мойке прямо на доске. Скинула в дуршлаг и начала промывать. Вейл наблюдал молча, явно ожидая, когда я продолжу. «Я не хочу торопиться. Это все слишком. Понимаешь?» Я попыталась передать ему взглядом хотя бы толику своих ощущений. Хотелось верить, что господин Барлоу не совсем бесчувственный сухарь и должен бы понимать, что мне тоже нелегко во всей этой ситуации. «И сколько же времени тебе нужно?» — спросил он, чуть склонив голову вправо. Словно оценивал меня и мои слова. «Не знаю», — пожала плечами, выключая воду. Вейл подал мне полотенце, на что я благодарно кивнула. «Может быть, несколько месяцев?» «Несколько месяцев?» От удивления его брови поползли вверх. «Странная нрава в твоём мире». А что он ожидал? Что я уже через неделю воспарю к небесам от восторга, едва коснувшись его дознавательской душевной организации? «Нет, я готова дать ему шанс» раз уж так сложились обстоятельства, раз уж сама богиня свела нас под одну и крышу, и брачную метку. Но сперва я и правда хочу узнать его. А вдруг окажется, что он везде разбрасывает свои носки, а я не смогу это терпеть. Что тогда? Утрировано, конечно, но все же. «Мы могли бы узнать друг друга», — продолжила я, глядя ему в глаза. «Не знаю, как здесь, но в моем мире...» Договорные браки все же исключение из правил. Обычно люди женятся по любви или по залету. Но уж об этом я сообщать не стала. С него станется предложить и такое развитие событий. И как же ты собираешься меня узнавать? Спросил он с легкой насмешкой. Я снова прикусила язык, чтобы не сказать вслух колкость или гадость. Вдох, выдох, Марьяша. Просто дыши. Не только я должна тебя узнавать, но и ты меня, Вейл Барлоу. Ужасно чесались руки огреть его полотенцем. Мне и так уже все понятно. Он оглядел меня с головы до ног. Ты довольно смелая и решительная. Умеешь находить подход к людям, а значит, обладаешь достаточной эмпатией. Нерасточительно, не лениво. Умеешь договариваться. Он снова прошелся по мне взором, и странный блеск в его глазах заставил меня нервно сглотнуть. Еще и хорошенькая. Так что мне подходит? Ты же не кобылу выбираешь по племенным признакам. Я все же не удержалась и повысила тон. Шлепнув полотенце. Нет, не по морде, Вейла, а просто на стол. Да, и умеешь постоять за себя. Хмыкнув, добавил он. Кстати, а что такое кобыла? Нет, так не пойдет. Я устала, прикрыла глаза ладонью. Кажется, он услышал что-то в моих словах. Или понял, наконец, что для меня это перебор? Шагнул вперед, мягко отстраняя руку от моего лица. Я невольно застыла от такого жеста, в то время как сердце у меня в груди пустилось в скач. «Хорошо. Если это и правда важно для тебя, то я готов играть по твоим правилам. Идет? От неожиданно мягкого тона его бархатистого голоса я невольно расслабилась. «Так что?» «Как мы...» Он особенно подчеркнул последнее слово. «Будем узнавать друг друга. Например, можем ходить на прогулки. Предложила я первое, что пришло в голову. «Или ужинать вместе?» «Хорошо», — он кивнул. Улыбнулась, чувствуя, как напряжение между нами начинает спадать. «Договорились?» «Договорились», — ответил он, и в его глазах заметила проблеск интереса. Мы продолжили готовить ужин, но теперь атмосфера была более спокойной и дружелюбной. Похоже, мы сделали первый шаг к тому, чтобы лучше узнать друг друга. Может быть, из этих отношений и правда что-то получится? И почему Мадлен решила сбежать от него? Знала ли она его вот с этой стороны? Картофель решили просто отварить. Чтобы долго не ждать, Вейл довёл воду до кипения с помощью магии, чем немало удивил меня. Хотя меня до сих пор удивляло все, что было связано с волжбой. Пока я занялась салатом, а мой дрожайший супруг — заправкой для него. Вам удалось найти что-то в доме сестры Ирмы? Поскольку вопрос наших отношений был улажен, я решила перейти к другой, не менее животрепещущей теме. «Вообще-то я не должен распространяться о материалах дела посторонним», — заявил Барлоу, но прежде чем я успела разочарованно вздохнуть, продолжил. Но оно пока не передано мне официально. А ты вроде как представитель потерпевших. Благодарно улыбнулась на его заговорщицкий взгляд. Я раскинул поисковую сеть, но никаких зацепок. Думаю, похититель воспользовался порталом. Порталом? Да, вот так. Он вдруг возник у меня за спиной. Только что был на другом конце кухни и в один миг переместился. Вейл, от неожиданности на этот раз я все же подскочила. Хорошо не всадила с перепуга нож в муженька. Объясняйся потом. Прекрати пугать меня. Это выше моих сил. Пыркнул он, протягивая миску для салата. Я не знала, что ваши маги умеют пользоваться порталами. На небольшие дистанции можно, если владеешь достаточным уровнем мастерства. Я мог бы переместиться на другой конец города. Это что, было сказано с целью побахвалиться? Я покачала головой. Вроде ведь взрослый, уверенный в себе мужчина. Но неужели, кроме той крови, никаких улик? Кровь принадлежит похищенной девушке, осторожно произнес он, покосившись на меня. Ее состав почти совпал с составом крови ее матери. Значит, она ранена? Похоже, что это именно она разбила окно. Мы восстановили события. Она пыталась выбраться через него, но преступник перехватил ее. Значит, ее не пытались убить? сталикое облегчение уточнила. Нет. Он пытался именно что, забрать ее с собой? У меня есть кое-какие мысли обо всей этой истории. начала осторожно.